На завтра я уселся на лавке возле казарм, ожидая выхода стражников, получивших увольнительную в город. Отыскав в толпе служивого с кружком на лопатке, я пошел за ним. Улучив минуту, когда рядом никого не было, хлопнул его по плечу железной перчаткой так, что он весь загремел, и произнес. «Именем его индуктивности следуй за мной!» Он так испугался, что начал лязгать всем корпусом и без единого слова поплелся за мной покорный, как кролик. Я запер двери горницы, вынул из кармана отвертку и начал отвинчивать ему голову. На это ушел целый час. Наконец я поднял железный горшок, и моему взору предстало неприятно побелевшее от долгого пребывания в темноте исхудавшее лицо с вытаращенными в страхе глазами. «Клеюшник?» — грозно спросил я. «Точно так, ваша милость, однако ж...» «Что однако ж?» «Однако ж я вписан в реестр, присягу давал на верность его индуктивности». «Давно -ль? Отвечай». «Три, три года тому, ваша милость, по что, по что вы меня?» «Погоди», — сказал я, «а иных клеюшников знаешь?» «На земле...» — Вести мы знаю, Ваша честь, помилосердствуйте, я ино. Не на земле, остолоп. здесь... — Никак, никогда, возможно ли, как скоро узрю, мигом донесу, Вашими... — Ну, довольно, — сказал я, — ступай, голову сам себе привенти. Я сунул ему все его винтики и вытолкнул за дверь. Было слышно, как он напяливает свой череп трясущимися руками а сам присел на кровать, немало удивленный услышанным. Всю следующую неделю я трудился без устали. Брал с улицы первых встречных, вел их на постоялый двор и там отвинчивал головы. Предчувствие не обмануло меня. Все до единого были людьми. Я не нашел ни одного робота. Понемногу в уме у меня складывалась апокалиптическая картина. Да он просто дьявол Электрический дьявол этот калькулятор В его раскаленных проводах Родилась настоящая преисподняя Планета была сырая Для роботов в высшей степени Нездоровые Они конечно ржавели целыми толпами Должно быть чем дальше Тем больше не доставало запасных частей Роботы выходили из строя Один за другим отправлялись На пригородное кладбище И только ветер отбивал похоронный звон Листами ржевеющей стали Тогда-то, видя, как редеют его ряды, поняв, что его владычество под угрозой, калькулятор решился на гениальный трюк. Из врагов, из посылаемых ему на погибель шпионов, он стал вербовать свое собственное войство, собственных агентов, собственный народ. Никто из них не мог ему изменить. Никто не отваживался сойтись поближе с другими, считая их роботами. А если бы и проведал о ком-нибудь правду Все равно побоялся бы, что тот его сразу же выдаст Как это сделал человек, застигнутый мною в кустарнике Калькулятор не просто обезвреживал врагов Но каждого делал бойцом за свое дело Вынуждая перевербованного выдавать других, засылаемых на планету людей Он лишний раз доказывал свое дьявольское коварство Кто же мог лучше опознать человека, если не сами люди, знавшие все секреты второго отдела? Разоблаченный, внесенный в реестры, принявший присягу человек, чувствовал себя одиноким и, пожалуй, боялся себе подобных даже больше, чем роботов, ведь не каждый робот был на службе у тайной полиции, а люди все до единого. Вот так электрический монстр... Держал нас в порабощении, угрожая всем всеми Ведь это мои товарищи, по несчастью, разнесли мою ракету в куски А еще раньше, мне сказал об этом один из алебардистов И тысячи других ракет Ад! Исчадие ада, думал я, дрожа от бешенства И мало того, что он вынуждал к измене А отдел присылал все новых и новых людей к его же пользе Но вдобавок их облачали в самые лучшие, самые качественные, нержавеющие доспехи. Оставался ли еще хоть один робот в этих закованных в сталь отрядах? В этом я сильно сомневался. Теперь мне стало понятно усердие, с которым они преследовали своих. Этим неофитам бесподобчества, навербованным из людей, приходилось быть больше роботами, чем настоящие роботы. Отсюда та жгучая ненависть, которой пылал ко мне адвокат. Отсюда же подлая попытка выдать меня предпринятой человеком, которому я открылся. Какой демонизм проводов и катушек. Какая электростратегия. Разглашение тайны ни к чему бы не привело. По приказу калькулятора меня, конечно, засадили бы в подземелье. Слишком давно покорность вошла в привычку, слишком долго изображали непослушание и преданность электрифицированному Вильзиулу. Они и говорить-то по-своему разучились. Что делать? Пробраться во дворец? Безумие. Но что мне еще оставалось? Невероятно. Вот город, окруженный кладбищами, на которых покоится обращенное в ржавчину воинство калькулятора. А он владычествует по-прежнему. Могущественный, как никогда, совершенно уверенный в себе, ведь земля шлет ему все новые пополнения, чертовщины и только. Чем дольше я размышлял, тем лучше понимал, что даже это открытие, которое, несомненно, уже не однажды было сделано до меня, ничуть не меняет моего положения. В одиночку я ничего не добьюсь. Надо кому-то довериться, кому-то открыться. Но тогда меня бы немедленно предали. Предатель, понятно, рассчитывал на продвижение по службе, на особые милости ужасной машины. «Клянусь святым электрициям», — думал я, — «истинно это гений». И, думая так, замечал, что и сам уже слегка архиизирую речь, что и мне передается эта зараза, что, естественным мне начинает казаться внешность этих железных чурбанов, а человеческое лицо каким-то голым, уродливым, неприличным клеюшным. О, Боже! Я ведь схожу с ума, — мелькнула мысль. А другие, верно, давно уже спятили. На помощь!